И потом для меня ясна одна деталь. Однако попытаемся. В номере лоскутной нас ожидал В. Я заехал узнать вам, медведь, не потребуются ли вам мои агенты. Спасибо, но в настоящее минуту они мне не нужны. Мне придётся воспользоваться их услугами, но несколько позже. Вы что-нибудь узнали? Ничего. В. недоверчиво поглядел на Путилина. Разговор перешел на другие темы. — Скажите, коллега, какие у вас есть в Москве костюмерные заведения-мастерские? — Я вдруг неожиданно спросил Путилина. — Я как петербуржец этого не могу знать. В. опольщенный обращением Путилина к его В. помощи, оживился. — Костюмерная мастерская Пенягина. Такая же мастерская Лашеева. — В.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 Рядом с центурионом легионером изящная изнеженная фигура французского маркиза времён великолепных Людовиков. Там дальше испанские гранды, венецианские дожи, русские бояре, гугеноты, монахи пейзани и герцевские мантии. Какая поразительная смесь лиц, эпох, народов. Каски, шлемы, плащи, береты, треуголки, колпаки, кокошники, короны и кики, ленты, звёзды. Вот вам вся история чуть не сотворения мира. История наглядная, в море красок одеждь. Это знаменитые костюмерные Пеньягина. Когда Путелин вошёл туда, то невольно залюбовался. Всё блестало, сверкало, поражай зрение гаммы тонов, красок. Что вам угодно? Подошёл к Путелину полный господин. Получить от вас некоторые сведения. Я, Путелин, начальник петербургской соскной полиции. Управляющий костюмерный вздрогнул и удивленно поглядел на знаменитого, но и страшного гостя. — Вы с Путили? — Да, я. — Разве вы меня знаете? — Помилуйте, а вас вся Москва говорила, когда вы хлыстов из копцов изловили, а после иверских святотадцев. — Так вот, спросите, я вас хочу кое о чем. — Пожалуйста, пожалуйста, сюда. Здесь нам никто не помешает. Они вошли в небольшую комнату, где находились под стеклами бутафорские драгоценности. — У вас костюм Петровских времен имеется? — О-о-о! — вырвалось горделиво у управляющего. — У нас есть костюмы всех времен! — Костюм, например, сержанта Петровского или капитана. — Ну, конечно, господин Путилин.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 Глаза его горели, движения были порывисты, суетливы. Он горделиво кивнул головой и вышел из костюмерной. Видели? Рванул к путевому управляющий. Сильнейшее любопытство, видимо, одолевало его. Видел. Спасибо. До свидания. И путелин быстро последовал за чёрным плащом. Управляющий остался с широко раскрытым ртом.